Как говорить правду в темные времена? Эта рецензия на издание в мягкой обложке книги Мейтланда Иди и Дональда Джохансона Чертежи, разрешая загадку эволюции вышла в Нью-Йорк Таймс 9 апреля 1989 года. Как ни странно, из-за этой рецензии на меня подал в суд некий Техасец, который обратил на нее внимание 26 лет спустя и подумал, что узнает себя в одном высказывании. Он требовал с меня, безуспешно, 58 миллионов долларов за моральный ущерб. «Вы знаете, — сказал Дон, — что почти половина жителей США не верит в эволюцию». Это предложение как в капле воды отражает и провокативность, и странную историю рецензируемой книги. Если начать с последней, то чертежи позиционируются как совместная работа выдающегося ученого и журналиста Дональда Джохансона и Мэтланда Иди. Это их вторая книга в соавторстве. Первой была «Люси. Начало человечества». Подобная комбинация просто обречена вызывать подозрение в том, что журналист работает литературным негром, спекулируя на имени ученого. Разница в том, что здесь негр заявляет о себе с необычной откровенностью. Мистер Джохансон, я бы скорее сказал профессор Джохансон, но в газете Нью-Йорк Таймс что, впрочем, довольно мило принято называть всех авторов мужчин «Мистер», появляется в книге только как Дон, персонаж от третьего лица, который то и дело встревает, заглядывает автору через плечо и комментирует то, над чем он работает в данный момент. «Эта штука называется решеткой Пеннета», — сказал Дон, наблюдая, как я старательно заполняю большой квадрат на предыдущей странице. Боже, до да чего скучно. В других местах, особенно в разделах по молекулярной генетике и эволюции бактерий, происходит странная смена ролей. Дон становится учеником, его коллега-учителем. Мэйд задает педагогические вопросы типа «это вам о чем-нибудь говорит?», а ответ Дона вознаграждается учительским правильно. Мистер Джохансон, директор Института происхождения человека в Беркли, Калифорния, прекрасный палеонтолог и антрополог. С его именем связано много достижений, но написание данной книги к ним не относится. И я далее буду говорить об авторе в единственном числе. Впрочем, грех брезжать, потому что эту книгу стоит приветствовать всем, кто любит правду в темные времена. Она способна рассказать важную и правдивую историю, историю эволюции. Насколько я могу судить, научная составляющая книги точна и современна. В целом она симпатично написана, несмотря на оговорки, обозначенные выше, и ряд других. Некогда я обещал себе, что если мне придется еще раз выслушать глупую байку о том, как Томас Генри Гексли одержал школярскую победу над епископом Уилберфорсом, я заору, и я таки заорал. Профессор Ричард Рэнгем, выдающийся гарвардский специалист по обезьянам, обнаружил неопубликованное стихотворение епископа Уилберфорса под заглавием «Строки, написанные после того, как профессор Гексли заявил, что его не волнует, был ли его дедушка обезьяной». Стихотворение, опубликованное в Nature, выпуск 287 от 18 сентября 1980 года, демонстрирует, что у епископа было восхитительное чувство юмора и что он воспринял стычку с Гексли без обиды. Само стихотворение приводится в конце настоящей рецензии. Вслед за историей Дарвина и его предшественников обширный средний раздел книги посвящен важной науке — генетике. От Грегора Менделя и американского генетика Моргана до Фрэнсиса Крика, где, на мой взгляд, уделено маловато внимания английскому генетику Фишеру и его коллегам 1930-х годов. Раздел происхождения жизни примечателен своей отважной попыткой. Сам я в своих книгах и не пытался объяснить сложные идеи немецкого химика Манфреда Эйгена. Для меня самая интересная глава — та, что посвящена деятельности американского бактериолога Карла Вёзе, так как она затрагивает древнейшие фазы эволюции — когда разошлись наши самые дальние родственники, археи и все остальные. Главы об эволюции человека предсказуемо демонстрируют хорошую осведомленность по части окаменелостей, но отрадно также видеть, что засушливую вотчину мистера Джохансона рошает освежающий ручеек молекулярных данных. И особенно радует, что чрезвычайно важная работа американского биохимика Винсента Сарича получила наконец должное признание. Вопреки прежним заключениям всех палеонтологов, теперь, благодаря работам мистера Сарича и его коллеги, молекулярного биолога Алана Уилсона, мы знаем, что наш общий шимпанзе-предок жил удивительно недавно. Более того, Мы ближе по родству к африканским человекообразным обезьянам, шимпанзе и гориллам, чем сами эти человекообразные к другим человекообразным, орангутанам и гибонам. Мы, следовательно, не просто похожи на обезьян или происходим от обезьян. Мы и есть обезьяны, причем африканские обезьяны. Последняя глава. «Размышления о вымирании и об опасности слишком большого ума» можно сказать, замечательно хорошо написано. Пусть мистер Иди называет себя журналистом, но он явно журналист высокого класса. Вернемся к провокативному утверждению книги, что почти половина населения США не верит в эволюцию. Это не просто население вообще. Это и власть имущие, люди, облеченные полномочиями, люди, имеющие слишком большое влияние на образовательную политику. Речь не идет конкретно о дарвиновской теории естественного отбора. Биологи по-прежнему имеют право сомневаться в ее важности, и некоторые сомневаются. Нет, речь идет о самом факте эволюции о факте, который доказан и не подлежит сколько-нибудь обоснованному сомнению. Требовать, чтобы на преподавании креационизма на уроках биологии отвели такое же время, это все равно, что требовать равного внимания к теории плоской Земли на уроках астрономии. Или, как кто-то указал, можно с таким же успехом на уроках полового просвещения требовать равного внимания к теории аиста. Можно, не рискуя ошибиться, утверждать, что если вам попадется кто-то, кто не верит в эволюцию, то он либо невежествен, либо глуп, либо психически болен или злонамерен, но этот вариант я не склонен рассматривать. Однако при этом возникают другие риски. Именно эта фраза повлекла за собой судебный процесс, упомянутый в первом примечании к данному тексту. Один техасский сутяга заявил, что он креационист, следовательно, это про него лично я написал, что он невежествен, глуп или психически болен. А это принизило его в глазах общества и отпугнуло третьих лиц от общения с ним. Он оценивал свой престиж в обществе столь высоко, что затребовал 58 миллионов долларов. Едва ли не самый удивительный аспект его дела в том, что он умудрился найти адвокатскую контору, которая согласилась за это взяться. Контора должна была понять, что он проиграет дело, и он, естественно, проиграл. Но только вначале меня обязали нанять себе в защитники техасского адвоката. «Если это вас обижает, мне жаль». Вы, вероятно, не глупы, не безумны и не злонамерены. А невежество, не преступление в стране сильными местными традициями мешать свободе учителей биологии учить центральной теме их предмета. Недавно я совершил тур по радиостанциям Восточного побережья, выступая в прямом эфире со звонками в студию. Я вернулся оттуда с оптимизмом. Я ожидал нападок и освистывания со стороны упертых креационистов. Вместо этого я встретил искреннее любопытство и настоящий интерес. Я получал искренние вопросы от умных людей, действительно хотевших знаний, потому что их в буквальном смысле вообще не учили эволюции. Не думаю, что будет мелодраматическим преувеличением сказать. Цивилизация находится в состоянии войны. Это война против религиозного фанатизма. Недавно в Британии пресса освещала то, как толпы фундаменталистов — в нашем случае это мусульмане, а не христиане, но в данном контексте разница не важна — требуют смерти выдающего сермониста Салмана Ружди носят его чучело с выколотыми глазами и публично сжигают его книги. По-настоящему ужасная общая особенность этих людей, независимо от того, подстрекают ли их к убийствам айтолы или к не столь зверским поступкам телевизионные проповедники, состоит в их уверенности, что их конкретный бренд, полученный через откровение истины, абсолютен и не нуждается в обосновании. Не думаю, что в Иране эволюция вообще стоит на повестке, но применительно к США можно утверждать, что там это остро актуальный вопрос. Если у вас есть хотя бы смутное желание выступить в поддержку, эволюция — отличная тема, чтобы взять слово. Это замечательный знаменосец разума и благородных добродетелей цивилизации. Дело в том, что чем больше вы читаете спокойно и трезво данных в пользу эволюции, тем более убедительными для вас становятся эти данные. Факт эволюции можно принять с такой же уверенностью, как тот факт, что Земля вращается вокруг Солнца. Но последнее уже не является предметом споров в бою против фундаментализма. Эволюция оказалась на передовой потому, что это важный предмет, оспариваемый фундаменталистами, и вы можете быть абсолютно уверены, что легко докажете их неправоту. Чертежи — не единственная книга и, возможно, не лучшая книга, в которой можно раздобыть боеприпасы. Даже в военное время не следует затыкать рот критикам собственной страны и я так не делаю. Но это честная книга, которая говорит правду там, где половина соотечественников автора утверждает, что верит в нелепую и откровенную ложь. Я говорю «утверждает», потому что вера, которая придерживается в тщательно взращиваемом неведении альтернативы, вряд ли может восприниматься серьезно. Чертежи при всех своих недостатках посвящены более важным темам, чем многие книги, которые выставлены в вашем книжном магазине или, осмелюсь сказать, рецензируются на этих страницах. Строки, написанные после того, как профессор Гексли заявил, что его не волнует, был ли его дедушка обезьяной. Слыхал я, хоть не верил, не совру что человек — сородич кенгуру, что грозный царь природы — это просто наследник обезьяны, но бесхвостый, и что обличье этой твари гибкой, чьи фокусы встречаем мы улыбкой, лишь то, чем были мы в далекий век, когда еще не строил Ной ковчег. Однако же профессор именитый, ученый-муж, упорствует во лжи той и, привлекая общее внимание, гордится родословной обезьяньей. И вот, увы, мыслители мечты, не дай мне Бог такой нечистоты и упаси от мерзкого учения, где гордость пародирует смирение. Но если суждено мечтам всем сбыться, закон природы вспять обратится. Наступит век чудес, в котором с нами мартышки поменяются местами. Пусть мне уделом будет в дальних странах, Забыв о мудрецах и обезьянах, Там, где ученый обезьяний сброд, Людей не презирает падший рот. Стыдясь друзей в изгнании дожидаться, Пока они опять хвостов лишатся, Оплакивать ушедший славный век — и говорить в мечтах «Я человек». С. Уилберфорс